Глава вторая. Цыновки и соломенная подстилка каны свёрнуты и отодвинуты в сторону. Высыпав пыль из совка прямо на глиняную кладку, Шангуань Люй с беспокойством глянула на невестку, которая постояла, держась за край лежанки. Выровняв на кане пыль, негромко предложила: "Давай, забирайся". Под её нежным взглядом полногруда и широкозадая Шангуань Лу затрепетала всем телом. Она смотрела на исполненные доброты лицо этой женщины, и пепельно-бледные губы жалко тряслись, словно она хотела что-то сказать. «Опять нашла нечистая сила на этого поразить сына. Полит из ружья с утра пораньше», — проворчала урождённая Люй. В старом Китае в именах замужних женщин первой стояла фамилия мужа, потом девичья фамилия. Матушка с трудом выдвилась из себя Шангуань Лу. "Ну, милая невестушка, покажи уж на что способна", негромко сказала Люй, отряхивая ладони от пыли. "Коли опять девчонку родишь, даже мне не гоже будет твою сторону брать". Две слезинки выкатились из глаз роженицы. Закусив губу, она собралась силами и, поддерживая тяжёлый живот, забралась на голую глиняную кладку кана. Ты по этой дорожке не раз хоживала. Давай сама потихоньку управляйся. Одной рукой Люй положила на консоложенную белую трепицу, другой ножницы, и, нахмурившись нетерпеливо, добавила: "Свякэр твой с отцом лайди чёрное с лицо обихаживают. Первый раз же ребиться над мне присмотреть". Шангунь Лу кивнула. Донёсся ещё один выстрел, испуганный лай собак и обрывки громких воплей сына Тина. «Земляки, бегите скорее! Не успеете, конец!» Словно в ответ на эти крики начались толчки в животе. Страшная боль прокатывалась по телу, будто каменный жёрнов. Пот, казалось, выступил изо всех пор, заполнив комнату едкой вонью. Она сжала зубы, чтобы сдержать рвущийся наружу крик. Сквозь слёзы виднелась густая чёрная грива свикрови. Та опустилась на колени перед домашним алтарём и вставила три алые сандаловые палочки в курильницу богини Гуаньинь. В китайском пантеоне богиня милосердия. Вверх потянулись струйки ароматного дыма. О, Гуаньинь, бесконечно милосердная и сострадающая, помогающая в нужде и вызволяющая в беде, оборонись, милуйся, пошли мне сына. Сжав обеими руками высоко вздымающийся, прохладный на ощупь живот и глядя на загадочный и сияющий лик богини, Шангуань Лу проговорила про себя слова молитвы, и из глаз снова покатились слезы. Она сняла штаны с мокрым пятном и задрала как можно выше рубашку, чтобы полностью открыть живот и грудь. Устроившись на пыли, что принесла свиг кровь, она вцепилась в край лежанки. В промежутках между схватками проводила пальцами по взлохмаченным волосам и снова откидывалась на свёрнутую циновку. В оконный переплёт был вставлен осколок ртутного зеркала, и в нём отражался её профиль. Мокрые от пота волосы, потухшие, раскосые глаза, прямая, бледная переносится, пересохшие, полные, безостановочно трясущиеся губы. Проникавшие через окно солнечные лучи падали на живот сбоку. Синеватые изгибы выступивших кровеносных сосудов вместе с неровными выпуклостями и впадинами выглядели пугающе. Она смотрела на свой живот, и мрачные чувства в душе сменялись светлыми, подобно небесам в разгар лета, здесь, в Гауми. То по ним несутся чёрные тучи, то они сияют прозрачной лазурью. Правда, ей даже страшно было опускать глаза на живот, такой он огромный, а растянувшаяся кожа, казалось, вот-вот лопнет. Однажды ей приснилось, что внутри у неё кусок холодного, как лёд, железа. В другой раз привиделась жаба вся в пятнышках. Железло ладно, на преглась, но вынесла. А вот при мысли о жабе тело всякий раз покрывалось мурашками. Батхиса от вообрани, духи предков защитите. Боги и демоны, какие ни есть, сохраните и пощадите, дозвольте родить здоровенького мальчика, чтоб всё было на месте. Сыночек родненький, выходи, давай. Правители небесные, мать-земля, всевышние небожители, лисы оборотни, помогите! Так она просила и умоляла меж накатывающих одна за другой, раздирающих всё нутро схваток. Руки вцепились в циновку под головой, тело било дикая дрожь, глаза вылезли из орбит, взор застилала багровая пелена с раскалёнными до бела полосами, они зыевались, перекашивались и таяли. будто плавящиеся в печи нити серебра. Сдерживаться уже не было мочи, и изо рта вырвался крик. Он полетел в окно, заметался по улице и проулкам, сплелся веревкой с воплями сыма Тина, и это хитросплетение звука змейкой проскользнуло через торчащие из ушей седые волосы пастора Мюррея, высокого, сутулого, с шапкой рыжих волос на большой голове. Он в это время забирался по прогнившим ступеням лестницы на колокольню и, вздрогнув, остановился. В глубоких глазах, вечно слезящихся, как у заблудшей овцы, и неизменно трогающих своей добротой, блеснул лучик радостного удивления. Всемогущий Боже, пробормотал он с жутким дунбейским акцентом, как говорят в Гауми. И перекрестившись большой красной петернёй, стал корабка цы дальше. Поднявшись на самый верх, он ударил в покрытый зелёной патиной медный колокол, который когда-то висел во дворе буддийского монастыря. В грозовых лучах раннего утра поплыл унылый звон. После первого удара колокола, вслед за ещё одним криком о скором появлении японских дьяволов, По Шангуань лу отошли воды. Вместе с запахом козлятины волнами наплывал то густой, то едва уловимый аромат цветков сафоры. Перед глазами с удивительной чёткостью мелькнула рощица, где она в прошлом году предавалась любви с пастором Мёрой. Но из этих воспоминаний её вырвала свек кровь, которая вбежала в комнату с высоко поднятыми, заляпанными кровью руками. Ужас какой-то. Казалось, от них сыплются зелёная воты и искрки. Не родила ещё, услышала она громкий голос и чуть ли не сустый дом мотнула головой. Голова с севой кровью подрагивала в ярком солнечном свете, и Шангуань Лу с удивлением заметил в неё в волосах седину. А я думала уже. Севи кровь потянулся к её животу. Большие костяшки пальцев, крепкие, ногти жёсткой кожи, вся будто в мозолях, должна внешне сторона ладоней. И страх только усилился. Хотелось отстраниться от этих привычных к железу, а сейчас перепачканных ослиной кровью рук, но сил не было. Руки бессоримонно надавили на живот, от чего даже сердце перестало биться и по всему телу прокатилась волна ледяного холода. Не сдержавшись, Шангуань Лу несколько раз скрикнула, не от боли, а от страха. Руки грубо ощупывали ее, давили на живот, а под конец свекровь и вовсе хлопнула по нему пару раз, как по арбузу, будто расстроившись, что купила неспелой. Наконец руки оставили ее в покое и повисли в солнечном свете, тяжелые, неудовлетворенные. Сама свекровь легко плыла перед глазами большой тенью, И только эти руки, реальные, могучие, казалось, могли делать всё, что угодно, и с кем угодно. И её голос донёсся откуда-то издалека, словно из глубокого пруда, вместе с запахом мыла и пузырями раков. Зрелая дыня сама падает, как время придёт, ничто её не остановит. Фатерпич, то-ха-ха, неужто не боишься, что люди засмеют? Не уж-то не страшно, что и твои дочки драгоценные будут потешаться над тобой. Одна из этих гадких рук снова опустилась на её торчащий живот и стала постукивать по нему. Послышались глухие звуки, словно от отсыревшего барабана из козлиной кожи. "Ну и неженки пошли нынче бабы. Я, когда муженька твоего рожала, ещё и подошвы для тапок прошивала". Наконец постукивание прекратилось. И рука убралась в тень смутным мабрым звериной лапы. Голс свекрови мерцал в полумраке, и волна за волной накатывался аромат сафоры. Гляжу я на этот живот, ведь какой огромный! И знаки на нём особые, должен быть мальчик. Вот будет удача и для тебя, и для меня, для всей семьи Шангуань. Вот хиса твоёее присутствие своё. Правитель, небесная оборани, ведь без сына ты всю жизнь как рабыня, а с сыном сразу хозяйкой станешь. Веришь ли в то, что говорю? Веришь ли, не веришь дело твоё, вообще ты тут и ни при чём. Верю, матушка, верю, преданно поддакнул Шангуаньлу. В это время её взгляд упал на тёмные подтёки на противоположной стене, и душа исполнилась невыразимых страданий. Она вспомнила, как 3 года назад Когда она родила седьмую дочку, Цю Ди, её муж, Шангуань Шоу Си, так рассверепел, что запустил в неё деревянным вальком и разбил голову. Отсюда и потёки крови на стене. Свекровь принесла и поставила рядом с роженицей неглубокую корзинку. Теперь её слова полыхали яркими языками пламени, отбрасывая красивые отблески. «Повторяй за мной! Ребёнок у меня в животе!» Бесценный сын. Говори быстрее. В корзинке сверху неулощённый арахис. Лицо свекрови исполнено доброты, произносила она эти слова очень торжественно. Это и наполовину небожительница, наполовину любящая родительница. И тронутая до слёз Шангуань Лу всхлипывая проговорила: У меня в животе бесценный сын. Я ношу сыночка, моего сыночка. Свекровь сунула горсть орешков ей в руку и велела повторять: "Хуашен, хуашен, хуа, хуашен. Хуа -хуа есть мужское, есть женское, гармония Ян и Инь. Хуашен арахис". Шангуань Лу взяла орешки, благодарно бормоча за свекровью: "Хуашен, хуашен, хуа, хуашен. Хуа -хуа есть мужское, есть женское, гармония Ян и Инь". Шангуань Лю опустила голову, и слёзы ручьём полились у неё из глаз. «Явись, Бодхисаттва! Спаси и сохрани, правитель небесный! Да снизойдёт премного благословения на семью Шангуань! Лущи орешки и жди своего часа, мать Лайди! А у нас чёрная ослица должна принести мулёнка, он у неё первый, так что оставаться с тобой не могу!» Ступай, ступай быстрее, матушка, проговорила расстроенная невестка. Господи, спаси чёрную ослицу семьи нашей, да ей благополучно разрешиться от бремени. Шангуань Люй вздохнула и, пошатываясь, вышла из дома.